Глава 45 А что случилось с мистером Пайком, так и остается загадкой. Загадкой остается и то, что случилось со вторым помощником. За последние три дня мы общими силами подсчитали число мятежников. Мы видели их всех за единственным исключением. За исключением мистера Меллора или Сиднея Вальдгема как, я думаю, правильнее будет его называть. Он не показывался и не показывается, и нам остается только строить всякие предположения. За эти дни случилось много интересного. Маргарет отбывает вахты, чередуясь со мной, ибо из наших людей нет никого, кому можно было бы доверить такое ответственное дело. Хотя мятеж все еще продолжается, и мы в засаде, Но море так спокойно, и людям приходится так мало работать, что они распустились и преспокойно спят за рубкой часы своих вахт. И так как ничего важного не случается, они, как исты моряки, ленятся и толстеют. Даже Луи, Буфетчика и Ладу я ловлю на том, что они засыпают на вахте. Один только Юнга Генри ни разу не провинился. Вчера я прибил Тома Спинка. Он не доверяет моим познаниям в морском деле. И со времени исчезновения старшего помощника я замечаю с его стороны некоторое поползновение быть дерзким и не слушаться приказаний. И я, и Маргарет это заметили и третьего дня говорили об этом. Он хороший матрос, но легко распускается, сказала она. И если не подтягивать его, он заразит остальных. «Хорошо же, так я приберу его к рукам», — храбро заявил я. «Да, и придется», — поддержала она меня. «Будьте тверды. В таких случаях твердость необходима». Конечно, тот, кто занимает командное место, должен быть тверд. Но я на собственном опыте убедился, как трудно быть твердым. Мне было нетрудно застрелить Стива Робертса, когда он целился в меня но несравненно труднее действовать круто с таким тупоголовым малым, как Том Спинг. Тем более, что он все-таки не переступает границы и не подает достаточно веских поводов для страстки. Целые сутки после разговора моего с Маргарет я был как на иголках, выискивая предлог, чтобы задать ему головомойку, и право, кажется, согласился бы выдержать атаку на корму, лишь бы избежать объяснений с этим парнем. Новичку не научиться в один день терроризировать людей свирепым рычанием, как это делает мистер Пайк, и не перенять у капитана Уэста его умение спокойно, не повышая голоса, заставить человека повиноваться. Моё положение было весьма затруднительно. Я не привык командовать людьми, и Том Спинк понимал это своей глупой башкой. Кроме того, с исчезновением старшего помощника Он окончательно упал духом. Как не боялся он мистера Пайка, он верил, что тот благополучно проведет его через все опасности и доставит в порт с целой шкурой или, по крайней мере, живым. А на меня он не надеялся. Какие шансы были за то, что какой-то барин-пассажир и дочь капитана сумеют управиться с восставшей командой? Таков должен был быть ход его рассуждений и, рассуждая так, он впал в отчаяние. После того, как Маргарет сказала, чтобы я был тверд, я, как ястреб, следил за Томом Спинком. И, должно быть, он это почувствовал, потому что всячески старался не выходить из границ. Хотя все время был на волосок от этого. А Буквит, я заметил, внимательно следил, чем кончится моя замаскированная борьба с Томом Спинком. Не ускользнуло положение дел и от внимания наших востроглазых азиатов. Повара Луи я несколько раз ловил на том, что он еле удерживается, чтобы не сунуться ко мне со своими советами. Но Луи знает свое место и умеет держать язык за зубами. Но вот вчера, когда я стоял на вахте, Том Спинк наконец прострафился. Выплюнул на палубу табачную жвачку. Надо сказать, что в море это считается таким же преступлением, как богохульство в церкви. Маргарет подошла ко мне. Я стоял за мачтой и не видел, как он плюнул. И сказала об этом. Затем взяла у меня ружье и встала на мое место так, что я мог отойти. Я подошел к тому спинку. У моих ног был преступный плевок. А передо мной стоял сам преступник с отопырившейся щекой, за которой была новая жвачка. «Сейчас же возьми швабру и вытри эту гадость», — приказал я самым строгим тоном. Но он спокойно переложил языком свою жвачку от одной щеки к другой и поглядел на меня глубокомысленно насмешливым взглядом. Я убежден, что он не меньше меня удивился тому, что за сим последовало. Мой кулак мелькнул в воздухе, как выпущенный из лука стрела. Он пошатнулся ударился об угол покрытого брезентом ворота лаклиня и растянулся на палубе. Он попытался было вступить со мной в драку, но я носил на него и продолжал его бить, не давая ему времени прийти в себя от изумления после первого моего тумака. Надо сказать, что с тех пор, как я был мальчишкой, мне ни разу не приходилось пускать в ход кулаки. И, сознаюсь честно-сердечно, трепка, которую я задал бедному Тому спинку, доставило мне истинное наслаждение но увлечение битвой не помешало мне украдкой бросить взгляд в ту сторону где была маргарет она стояла у командной рубки и глядела на нас из за ее угла но она не просто глядела она оценивала мое поведение холодным испытывающим взглядом Все это конечно было очень дико но ведь и мятеж в открытом море в 913 году достаточно дикая вещь. Тут был не турнир между двумя рыцарями в железных доспехах из-за благосклонности прекрасной дамы. Тут просто колотили глупого парня за то, что он плюнул на палубу грузового судна. Тем не менее, тот факт, что моя дама смотрит на меня, поддал мне жару, прибавил весу моим кулакам и, без сомнения, ускорил темп ударов. Так что злосчастному матросу досталось, по крайней мере, дюжины сверхсметных тумаков Да странно создан человек теперь обсуждая этот инцидент хладнокровно я вижу что наслаждение которое я испытывал коло а тома спинка в существенных своих чертах сродни тому чувству с каким я побивал на умственных турнирах моих высокоумных оппонентов в одном случае человек доказывает свое умственное превосходство в другом, превосходство своих мускулов. Уистлер и вальт были совершенно такими же драчунами в умственном отношении, каким был я в физическом отношении вчера утром, когда свалил с ног Томас Пинка и принялся его бить. Суставы у меня на пальцах распухли и болят. Я даже бросил писать на минуту, чтобы хорошенько их осмотреть. Надеюсь, они не останутся такими уродливыми навсегда. В окончательном результате Томас Пинг укращен и обещает впредь быть послушным. «Сэр!» – заревел я на него самым кровожадным голосом, совсем как мистер Пайк. «Сэр!» – повторил он, еле шевеля расшибленными в кровь губами. «Так точно, сэр!» «Я вытру, сэр!» «Сейчас вытру!» Я едва удерживался, чтобы не расхохотаться. Так все это было смешно. Но мне удалось сохранить самый строгий, самый свирепый вид, пока я наблюдал за чисткой палубы. Во всем этом самое забавное то, что Том Спинг, получив тумака, должно быть проглотил свою жвачку, потому что пока он скреб и тер, он все время икал, перхал, и видно было, что его позывает на рвоту. С этого дня у нас на корме атмосфера прояснилась. Том Спинг исполняет приказания по первому слову. Не меньше его усердствует и буквет. А наши пятеро азиатов, с тех пор, как я доказал, что умею повелевать, стали, я это чувствую, крепче держаться за меня. Я искренне думаю, что, отколотив человека, я удвоил наши союзные силы. И теперь нет никакой надобности колотить остальных. Азиаты – смышленный народ и работают охотно. Генри – подлинный вениамин нашей расы. Буквит во всем подражает Тому Спинку. А Том Спинк, этот типичный англосаксонский крестьянин, после полученной им потасовки, уж, конечно, не научит Буквита дурному. Прошло два дня, и у нас случилось два знаменательных события. Таинственные запасы продовольствия на баке, по-видимому, приходят к концу. И по этому случаю у нас состоялось первое перемирие. Наблюдая в бинокль за мятежниками, я заметил, что туши пойманных альбатросов уже не выбрасываются за борт. Это значит, что мятежники начали есть жесткое и невкусное мясо. Хотя, разумеется, из этого еще не следует, что у них вышли все запасы. Маргарет, которая все замечает своими зоркими глазами моряка, Обратила мое внимание на падение барометра и на изменившийся вид неба, предвещающий приближение шторма. «Как только разведет волнение, наша Гротрея и другие незакрепленные реи свалятся на палубу», — сказала она. Это заставило меня поднять белый флаг для переговоров. Берт Райан и Чарльз Дэвис вышли к средней рубке, и пока мы переговаривались то одна то другая голова высовывалась из-за крыши рубки и по обе ее стороны на палубе показывались фигуры матросов что надоело ждать нахально обратился ко мне бертрайн чем мы можем быть вам полезны я резко ответил вот чем если вы хотите сохранить ваши головы так выходите на работу пока все вы живы если вы будете нам грозить начал было чарльз дэвис но свирепый взгляд вожака заставил его замолчать. «Ну, в чем дело, выкладывайте», — сказал Берт Райн. «В ваших же интересах сделать то, что я вам сейчас предложу», — ответил я. «Надвигается буря, и все эти реи свалятся вам на головы. Мы здесь на корме в безопасности. Вы одни рискуете быть убитыми. И это уж ваше дело — расшевелить ваших бездельников и заставить их прибрать все, что надо. Быстро и как следует. «А если мы на это не пойдем?» Спросил он дерзко. «Что ж, это опять-таки ваше дело», ответил я небрежно. «Я хотел только предупредить вас об опасности». Берт райн обратился к Чарльзу Дэвису за подтверждением моих слов, спрашивая его красноречивым взглядом, какого он об этом мнения, и тот молча кивнул. «Прежде чем ответить вам, мы должны посоветоваться», — сказал он. «Хорошо, даю вам на это 10 минут. Если через десять минут вы не начнете работать, будет слишком поздно, и тогда я всажу пулю в первого, кто высунет нос на палубу». «Ладно, мы переговорим между собой». Они повернулись уходить, но я им крикнул. «Одну минуту». Они остановились. «Что вы сделали с мистером Пайком?» — спросил я. Даже невозмутимый Берт Райан не мог при этом вопросе скрыть своего изумления. «А что вы сделали с мистером Меллором?» – спросил он. «Ответьте нам, тогда и мы вам ответим». Я уверен в искренности его изумления. Очевидно, мятежники считали нас виновниками исчезновения мистера Меллора, как мы считали их виновниками исчезновения мистера Пайка. Чем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к предположению, что это случай взаимного истребления. «Еще один вопрос», — крикнул я Берту Райну. «Откуда вы достаете еду?» Он засмеялся своим беззвучным смехом. Лицо Чарльза Дэвиса приняло таинственное выражение человека, который многое знает, но не намерен говорить. А коротышка, выскочив из-за угла рубки, отплясывать победную джигу я вынул часы и сказал помните вы располагаете десятью минутами через 10 минут вы должны прийти к какому-нибудь решению они повернулись и пошли и не прошло еще 10 минут как вся команда была на мачтах и приводила в порядок снасти и паруса все это время дул северо-западный ветер снасти опять загудели старым знакомым гудением, напоминающим звуки арфы, воем разыгрывающегося шторма. А люди, должно быть, от недостатка практики, работали как-то особенно медленно. «Хорошо бы поставить Марселе и Брамселе», — сказала Маргарет. «Это придаст устойчивости судну и удобнее будет им управлять». Я ухватился за эту идею. «Эй, слушайте, поставьте Марселя и Брамселя, тогда легче будет управлять судном», крикнул я на бак Берту Райну, который, как настоящий начальник, отдавал команде приказания с крыши средней рубки. Поразмыслив над поданной ему идеей, он дал соответственное приказание. И мальтийский кокней вместе с Нанси и Сендри Байерсом бросились приводить его в исполнение. Я поставил Томас Пинка к давно уже бездействовавшему штурвалу и сказал ему, чтобы он держал курс по компасу прямо на восток. Это поставило Эльсинору левым бортом к ветру, и она заметно двинулась вперед под свежим бризом. А на востоке, меньше чем в тысячи миль от нас, был берег Южной Америки и порт Вальпарайзо. Странная вещь. Никто из мятежников не возражал против моего распоряжения. И когда стемнело, мы в это время шли уже скорым ходом, подгоняемые разгулявшимся штормом, я отрядил моих людей на крышу командной рубки снимать реванты с контр -бизони. Это был единственный парус, находившийся под полным нашим контролем. Правда, бизань-брасы еще со времени обхода горна были проведены на корму и мы могли распоряжаться ими. Но что касается самих парусов, то постановка и уборка их были в руках мятежников. Маргарет, стоя в темноте возле меня, слегка и тепло пожала мне руку, когда обе наши маленькие смены людей полезли наверх, исполняя мое приказание, и оба мы затаили дыхание, стараясь уловить, насколько прибавит ходу Ильсинора. «Я не хотела выходить замуж за моряка», — сказала Маргарет. «Жизнь с человеком, которому не приходится постоянно расставаться с сушей, казалась мне спокойнее и привлекательнее». «И что же вышло?» «Вы, мой жених, человек сухопутный, и вдруг вас заговорила морская жилка. И вы ведете судно, как настоящий моряк». «Скоро должно быть...» Я вас увижу с экстантом в руках, вычисляющим, как полагается капитану, положение судна по Солнцу и звездам.